Глава 24.5 Возможно, раздавленные каменными глыбами или раненые, истекающие кровью. Их даже не могут найти, значит, никаких маячков на участников турнира не повесили. «Почему на них нет никаких отслеживающих заклинаний?» не выдержала я и задала прямой вопрос Элли, как будто у нее есть ответ. «Должны были», — покачала головой она, тоже ничего не понимая. Неожиданно из серого облачка раздалось шипение, а затем приглушенный нечеткий голос. Следы подрывных артефактов на нижних ярусах. Похоже, взрывы были намеренными. Мы с Элли переглянулись. Все именно так, как мы и подозревали. «Пытался войти с северного входа, но он завален», прозвучал из облачка грубый мужской голос. Его слова неприятно резанули слух. «Но ведь мы высадились возле северного входа», покачала головой я и перевела свой непонимающий взгляд на Элли. «Он не был завален». «Может, внутри?» неуверенно пожала плечами она. «Пойдем туда немедленно!» Я взяла ее за локоть и потянула в ту сторону, из которой мы пришли. «Зачем? Ты что, собираешься проникнуть внутрь?» Она испугалась не на шутку. «Элиза, там же завалы!» «Хочу убедиться, что они там действительно есть», отбрила я и потянула Элли дальше. К счастью, всерьез она не сопротивляется, только выглядит испуганной. Мы преодолели уже половину пути, когда я услышала тяжелые мужские шаги. Кто-то идет в нашу сторону, и похоже, что возвращается он из той самой северной пещеры. «Сюда!» – спохватившись, я утащила подругу за узкий выступ. «Нужно срочно спрятаться. Благо, земля здесь твердая и мерзлая, а потому следов за нами не осталось». Мы с Элли забились за скальную породу. Мимо нас усталой тяжелой походкой прошел грузный мужчина в императорской форме. Я не увидела его лица, но заметила свежеперебинтованную кисть руки». Значит, этот мужчина ранен, причем совсем недавно. Когда его шаги стихли вдали, мы решили вылезти из своего укрытия. Остаток пути до северного входа мы практически бежали. Мрачное выдолбленное в скале отверстие встретило нас тишиной. Внутри оказалось очень темно. Снова выручила Элли и зажгла магический огонек. Но... Здесь нет никакого завала, изумлённо констатировала я, увидев совершенно свободный тоннель. Может, он дальше? логично предположила Элли. Мы сделали три неуверенных шага вперёд и увидели, что тоннель разветвляется на два новых тоннеля. Мы свернули в левый, но он быстро закончился тупиком. Пришлось вернуться и идти через правый. Ничего похожего на завал или следы взрывов Здесь нет даже близко. Ровные стены, длинные коридоры, но освещения нет, увы. За этим тоннелем оказался еще один, затем еще и еще. «Ты помнишь дорогу назад?» — в какой-то момент спросила у меня Элли. «Смутно», — призналась я ей. «Мы свернули четыре раза. Или пять», — приподняла бровь девушка. «Наверное, мы бы впали в панику» но за очередным поворотом обнаружился тот самый завал. Груда обрушившихся камней преградила нам дорогу. «А вот и завал», — констатировала Элли. Глубоковато, скептически хмыкнула я. «Будем возвращаться?» — предложила Элли. «Посвяти-ка сюда», — скомандовала я, не собираясь никуда возвращаться. «Сложно объяснить, но я чувствую, что нам нужно именно сюда». «Возвращаться нельзя. Мальчики здесь, и мы должны сделать хоть что-то». Элли поднесла огонёк туда, куда я попросила. Там виднеется небольшой лаз. Камни упали под углом, образовав зазор, через который при желании я смогу пробраться. Элиза девушка стройная и миниатюрная, и не в такие норки пролезет. «Можешь одолжить этот огонёк?» – поинтересовалась я. «Зачем?» «Что ты задумала?» Элли посмотрела на меня, как на камикадзе. «Я посмотрю, что там!» Кивнула на каменную щель. «Спятила!» Зашипела подруга неожиданно агрессивно. «Тебя завалит!» Мальчиков уже завалило Напомнила я ей. «Я возьму?» Не дожидаясь ее дозволения, сама потянулась к огоньку. Вблизи я заметила, что это и не огонь вовсе, а световой шарик эдакая беспроводная лампочка. Я не почувствовала никакого тепла и легко забрала у Элли источник света. Она себе новый наколдует, а мне этот нужен. Потребовалась определенная ловкость, чтобы пролезть через каменную щель размером сантиметров в пятьдесят. Я буквально проползла ее на карачках, изогнув свой позвоночник во всех местах, которые в принципе могут сгибаться. «Элиза!» испуганно пискнула Элли, когда я немножко застряла попой. Каменный завал опасно затрещал. «Давай назад!» «Нет уж!» – буркнула я и все-таки втиснула свои вторые девяносто в узкий проем. Завал оказался неглубоким, и я переползла сразу на противоположную сторону. Элли, скорее всего, так глубоко не влезет, а потому дальше придется идти самой. «Ты жива?» донёсся приглушённый голос Элли с другой стороны тоннеля. «Да вроде», — хмыкнула я. «Впереди маячит такой же коридор, как и те, которые мы уже прошли. Но где же Ментос? Я чувствую, он где-то в этом каменном лабиринте. Но мне нужно точное местоположение Даркхана». Внезапно раздался странный, едва уловимый шорох в глубине пещеры. Его можно было бы принять за сквозняк, Но здесь нет никаких сквозняков. «Ментос!» — позвала я, но никто не отозвался. Мой голос эхом отразился от стен и уплыл в глубину каменного лабиринта. Само нахождение в этой каменной могиле — огромный стресс. Стены давят, воздуха слишком мало, и эта мертвая тишина сводит с ума активнее, чем самые жуткие звуки. «Зачем я вообще сюда полезла? С каких пор мента стал мне настолько дорог, что я без малейших раздумий бросилась спасать его в это жуткое место?» И снова звук. На этот раз резкий, пронзительный, острый. Он отразился от стен и долетел сюда из глубин. На этот раз я точно уверена, что услышала человеческий голос. Не помня себя, бросилась вперед на звук кажется, он шел с правой стороны. Снова поворот, второй, третий, я несусь как угорелая, почти не разбирая дороги. Но мой марафонский забег был бесцеремонно прерван. На очередном повороте чьи-то очень сильные руки схватили меня, зажали рот и лишили возможности двигаться.